Глава 14. Засланный казачок. Ванна. Одно слово, но сколько в нем скрытого смысла. Для утомившегося человека это расслабление, для грязного очищения, для любителя воды приятное проведение досуга, для парочки романтичное место и прилюдие, для ребенка это игровая площадка. Я же оказалась в этом месте в поиске тепла. У Люка Гранда был шикарный коттедж за городом посреди леса. Практически все стены дома были стеклянными, из-за чего внутренности драконьего гнездышка отлично просматривались. Подобная открытость не беспокоила хозяина, поэтому я решила не задавать вопросов, по крайней мере с порога. Интерьер и количество комнат мне еще не удалось разглядеть, но ванная у босса была просто королевских размеров, простор и комфорт. Кроме необычной душевой, где не было ни стен, ни стеклянных дверей, здесь были все необходимые приспособления, включая огромную сделанную вручную ванну. Именно в этой емкости я и отмокала, пытаясь согреться. Все же после противопожарного душа я основательно замерзла по пути к дому Гранда. И вот сижу я себе в водичке, машу ножкой, разбрасывая пену и устраивая на цементном полу с подогревом небольшой беспорядок, как в поле моего зрения попадает собака. В ванной комнате, как и во всех остальных, внешняя стена была абсолютно прозрачной. Ничто не мешало местной помойной псине смотреть за моим омовением, да еще с таким интересом, будто все понимала. Я тоже решила поглазеть на собаку в ответ, тем более что она была непривычно большой овчаркой. Стоило мне слегка приподняться, и пена соскользнула с плеч, почти оголяя грудь. В этот момент уши пса вытянулись, и он посмотрел на мою молочную плоть, как на бифштекс. «Сожрать меня вздумал? А вот фиг тебе!» И я швырнула в стекло пену. Странная овчарка склонила голову на бок и с еще большим интересом стала наблюдать за мной. На этом я решила, что пора выходить. Показывать с местным шавкам не входило в мои планы. Однако стоило мне вылезти из ванной, как овчарка облизнулась, повернула морду в сторону леса и завыла как волк. Я чуть не выронила полотенце, осознавая, что спутала настоящего дикого зверя с дворнягой. Однако ошибку можно было понять, в наших лесах водятся только мелкие и облезлые волки. Откуда было взяться такому красавцу? Иди, ищи себе другую дичь, это тебе не по зубам. Я быстро накинула халат, стараясь не светить голой кожей. Этот волк слишком подозрительно реагировал на женскую ноготу. Когда пояс был завязан, я полностью скрылась за махровой тканью, стала намного спокойнее. Ровно до момента, как я посмотрела в сторону леса. Ёлки зеленые. И это я не о природе. Вдоль стеклянной стены сидело по меньшей мере 10 здоровенных волков, и все с горящими глазами пялились на меня. От такого зрелища мне снова стало холодно, а кровь отлила от лица. Я постаралась без резких движений отступить спиной к двери и сбежать, но нервов не хватило для правильного поведения. Один из волчар открыл пасть, демонстрируя огроменные клыки, и с удовольствием лизнул стекло. Следом за ним подобное сделали и остальные. Отаскала местной живности, мне стало плохо, и я завизжала, срываясь с места. Из ванной выскочила, как пробка из бутылки, крепко захлопывая за собой дверь. Что произошло? Грант сидел на широкой лестнице без перил и пил из банки пива. Его не сильно удивил мой крик: У тебя вокруг дома бегают волки. С бешено колотящимся сердцем выдохнула, стараясь привести дыхание в норму. «Я в курсе». Весь ответ. «И как его понимать?» «Эти волки пялились на меня и вылизывали стену. Это тоже нормально?» Злость начала захлестывать меня. В основном она была направлена на босса, ведь именно он не хотел снабжать меня информацией. «Нет, это ненормально», — спокойно произнес Люк, вытащил смартфон и нажал быстрый вызов. «Владимир, твои шалопаи нарушили периметр и напугали мою жену. Пусть не приближаются к дому ближе, чем на сто метров. Шалопай? Владимир? У водителя Вовчика питомник? Да плевать мне, что им любопытно, еще раз подойдут, подпалю им хвосты. Рыкнул драконище и сбросил вызов. Вова разводит охранных волков? Других предположений не было. Вова-оборотень. Те волки, что так напугали тебя, моя охрана. Они тоже вервольфы. «Владимир не только мой водитель, но и личный телохранитель». Люк закончил говорить и снова приложился к банке, делая внушительный глоток. «Ты странно разговорчивый сегодня». Буркнула и направилась к дивану в гостиной, где лежала моя новая одежда. Об этом муженек тоже позаботился. Я даже стала думать о нем намного лучше. Лофтовый вариант гостиной, столовой и кухни мне нравился. Никаких стен, только свободное пространство и минимум мебели. Благодаря сплошным окнам размеры дома визуально увеличивались и не угнетали, как обычный цемент. Создавалось ощущение, будто дышишь полной грудью, и ничто не сковывает твое передвижение. Приятное чувство. Спальня была как на первом, так и на втором этаже. В обоих случаях никаких стен, только специальная система затемнения стекол. Нажимаешь на кнопку, и окна становятся полностью непрозрачными. Это новшество настолько мне понравилось, что я чуть не довела люка до нервного тика, бегая по дому и нажимая кнопки по 10 раз в каждом уголке коттеджа. «Хватит калечить мой дом!» Рыкнул Грант и забрал у меня все пульты. «Зачем в кучу все собрала? Как теперь понять, какой откуда?» «Практически. Я сделаю». Выпалила, отобрала пульты назад и пошла по новому кругу. Боссу оставалось только смириться. Нам необходимо было поговорить, но ни он, ни я не хотели начинать. Это принесет много новых трудностей, вопросов и недопониманий, а нам и нынешних проблем хватало. Еще хоть несколько мгновений мне хотелось побыть наивной девочкой, которая совершенно не понимает, куда попала. Так было гораздо проще. Не скажу, что действительно не осознавала своего положения, но я могла, по крайней мере, пока не думать о нем. Когда все пульты были на местах, а с первого этажа до меня долетел запах жареного мяса, я поняла, что пора. Впервые видела начальника за плитой, да еще в белом прямоугольном фартуке, как у поваров. Он произвел сильное впечатление, особенно проступающие мускулы на руках. Мужчина закатал рукава рубашки, отчего рельеф просматривался лучше. Какая женщина не засмотрится на красивое мужское тело? Я не видела в этом ничего плохого, поэтому села на барный стул и уставилась на бывшего начальника. Когда еще такой мужчина будет мне готовить? Однако мое созерцание не продлилось долго. «Теперь ты моя жена. Однако не зазнавайся. Скоро все изменится. Не спеши привыкать к роскоши и деньгам. Как только брачные тату исчезнут, ты вылетишь отсюда как пробка». Он перевернул говяжий стейк и только после этого посмотрел на меня. Я не знаю, послали тебя старейшины или кто-то из моих врагов, но заруби себе на носу кимара. Меня ты не получишь. Не смей даже пытаться приблизиться к моим людям. Просто существуй и не высовывайся, пока я позволяю. Еду сама найдешь. Я сидела и не могла прийти в себе. Несправедливые обвинения, оскорбительный тон и неприятные слова настолько ошеломили меня, что злость пришла не сразу. Я просто посмотрела на Люка, который сервировал свой ужин, а после ушел есть в столовую и рассмеялась. Громко, горько и во все легкие. Никто не собирался меня кормить, а я почти поверила, что мы сможем ужиться, пока недопонимание не прояснится. Наивное. Этот брак не входил в мои планы так же, как и в его, но он случился. Так почему страдать должна была только я? Решено. Завтра же вызову сюда весь штат советчиков, что надоумили меня на такую хитро продуманную месть. Если сами не признаются во всем, буду пытать. На этом и порешила. Однако стоило добраться до кровати на втором этаже, как я столкнулась с новой проблемой. Жорик. Ящерица сидела на кровати, направив свои большие глаза в мою сторону и грозно шипела, слегка приникая к покрывалу. Мое присутствие не радовало Саламандру. Кажется, я только что потеряла своего единственного союзника. Дрянная ящерица. Бурчала утру я, согнувшись в три погибели. Ужасно болела шея, затекла рука и ныла поясница. Пробуждение выдалось нелегким. А все из-за треклятой саламандры. Эта вредная рептилия не пустила меня в кровать. Как только я пыталась хотя бы присесть на краешек, Жорик начинал шипеть и щелкать пастью. Если я игнорировала подобную агрессию, этот затейник воспламенялся. После третьей попытки стянуть геккона с кровати я сдалась. Саламандра оказалась слишком умным существом. Если верить Азалии, то мой питомец и вовсе разумен. Из-за ситуации с кроватью я хотела переночевать внизу на диване, но и этот план провалился. Я никак не ожидала, что компания оборотней тут же прилипнет к окну, как только я спущусь на первый этаж. Спать в такой обстановке было невозможно. Поэтому я собрала все возможное белье, водрузила его в спальне подальше от кровати и улеглась там. Можно было попытаться разбудить босса и попросить его прогнать волчар, но после отповедя разговаривать с Люком не хотелось. К тому же я не была уверена, что он мне поможет. Ты встала? Отлично. Ко мне в комнату заглянул Грант. Даже не постучал. Чем ты будешь заниматься, мне все равно. Если соберешься куда-то выходить, водитель тебя отвезет. Сама из дома не ногой. — Поняла? — Ты не имеешь права мне что-либо запрещать. Терпеть подобное отношение было выше моих сил. Я постаралась принять более выгодную позу, чтобы выглядеть уверенной, а не разбитой, какой я себя чувствовала в тот момент. — Я на работу. Хочешь бегать по лесам от оборотней, флаг тебе в руки. Небрежно бросил Грант и покинул мою спальню. — Вот же тиранище огнедышащее. От слабости в ногах я присела на кровать. Ночка сказывалась. И тут же подскочила, услышав яростное щелканье пастью от Джорика. Такое положение вещей мне окончательно надоело, поэтому я со злости топнула ногой, взяла подушку и придавила ей саламандру. Пока та не очухалась, я сбежала вниз и догнала Люка. Стой! Объясни мне, несведущей, почему моя личная саламандра шипит и злится на меня, почему я не могу спать на кровати. Это такой изощренный способ отомстить. Вопросы так и посыпались на голову опешившего босса. Растерялся он ненадолго, быстро взял себя в руки и с тем же противным высокомерным выражением лица ответил. «А что ты хотела? Ты почти утопила своего стража, когда он защищал тебе. Любой обозлился бы». «Грош цена такому стражу, если его можно утопить в ведре. Чем он вообще мог мне помочь?» Что-то подсказывало, что могущество Саламандр сильно преувеличено. «Вот же невежа!» Выдохнул люк и демонстративно закатил глаза. Мужчина подошел ко мне вплотную и заглянул в глаза, будто пытался там что-то отыскать. Наверное, происхождение всего сущего, не иначе. Когда поиск смысла бытия в моих очах закончился, Грант вздохнул, будто на его плечи легли проблемы всего мира и заговорил. Саламандры – вымирающий вид. Они полностью неуязвимы для любого оружия и воздействия со стороны. Единственный, кто может им навредить, это хозяин. «Фактически именно владельцы убивали своих стражей, из-за чего их осталось так мало. Как думаешь, что чувствует твой защитник, когда его дрожайшая хозяйка попыталась его прикончить?» «Но я же не специально». Слова прозвучали глухо и неуверенно. «А ему то об этом сказала?» Мужчина посмотрел на меня с укоризной. «Прекрати пытаться влиться в наш мир. Тебе нет в нем места». Если не остановишься, пострадаешь сама и принесешь кучу бед другим. На этом он просто повернулся ко мне спиной и вышел из дома. Вовчик уже ждал его у парадного входа. Мне оставалось только смотреть за отъезжающей машиной и переживать противоречивые эмоции. Ненавижу Гранда за то, что заставил меня их испытывать».